«Мэй, не смотри». К трем ночи мир становился зыбким, а границы стирались. Лиза точно знала, потому что в последние недели работала в ночные смены. Она не возражала. Конечно, режим сна смещался, зато ощущение нереальности мира с это компенсировало. К тому же она всегда была совой. Когда Лиза не успевала читать любимые мистические книги, она фантазировала о них. В ее работе ничего таинственного не было. «Вкусная точка» на Невском был последним местом, где могло случиться что-то странное. Зато в центре города. Из окна можно любоваться на исторические здания. Пусть здесь и нет каких-то памятников. Зато через дом Аничков мост. Пока осенью было тепло. Лиза любила пройтись по берегу Фонтанки и дальше через Неву до самой Горьковской. Сейчас царила холодная зима, не до прогулок, отчасти поэтому Лиза и согласилась на ночные смены. Если есть свободное время, почему не поработать? Отчасти, конечно, из-за денег, они не помешают, тем более совмещать с лекциями в институте пока удавалось. Благо, в буднюю ночь посетителей совсем немного, а за главного сегодня Антон, который предпочитал, чтобы его не трогали и сам ни во что не лез. Так что Лиза в полголоса напевала, протирая пластиковые столы тряпкой и убирая подносы. Она замедлилась только у столика с сонным парнем возле окна. Лиза не обратила внимания, когда он появился, но сидел вроде бы давно. Сначала что-то ел. Лиза помнила, как машинально убрала его под нос. Теперь же пил очередной большой кофе и, скрывая зевок, в ладони тёр глаза, то и дело косясь на окно, хотя ничего интересного в ночном Невском Лиза не видела. Но красиво, нельзя не признать, особенно когда вокруг столько снега. Парень казался чуть старше самой Лизы, встрепанные светло-русые волосы, толстовка. Куртка закинута на спинку сиденья. Ничего особенного. Наверное, будь в зале кто-то поинтереснее, Лиза и внимания не обратила бы. Кофе парень еще не допил, так что Лиза не стала забирать стаканчик, оставив незнакомца в одиночестве. Стрелки часов медленно ползли к четырем. Музыка радио звучала ненавязчиво, добавляя фоновый шум ночной тишине. За окном пошел снег. И проспект тонул в белёсой дымке. Легко было представить, что начался морозный постапокалипсис. Или вместе с метелью пришли древние, чьи щупальцы сейчас проскрипят по стеклу. «Лиза!» Она вздрогнула и обернулась. Маруся собирала последний заказ на вынос какой-то парочки. За ее спиной на кухне уже никого не было. Повара ушли. А окликнул Лизу Антон. «Высокий!» Он стеснялся своего роста и сутулился. Сейчас он стоял, уперев руки в бока, но выглядел не грозно, а комично. Может, из-за очков на узком конопатом лице. «Лиза, ты уснула, что ли?» «Извини, задумалась». Вздохнув, Антон опустил руки. Он, конечно, пытался казаться грозным, но все таки придурком не был. Сам когда-то начинал с мойки столиков, Со временем став старшим смены и оказался удивительно адекватным. Лиза вообще искренне считала, что с коллективом ей повезло. Антон ткнул пальцем в сторону больших часов на стене, где стрелка приближалась к четырем. Давай закругляться, что ли. В зале остался кто? Вроде парень один. Минут через десять проверь. Если что, выгоняй и закрывай двери. Антон важно удалился на кухню. А Маруся закатила глаза и фыркнула в полголоса. Раскомандовался. Хрустящий пакет с бургерами она уже отдала посетителям, которые неторопливо следовали на выход. Больше желающих в такой час не было. После ночных смен ли зашла с работы именно с Марусей, милая девушка с длинными русыми волосами и округлыми формами, которые ее только красили. Маруся заявляла, что служебные романы это не ее что не мешало ей засматриваться на Руслана. Его темная макушка сейчас мелькала у посудомойки, куда они загружали что-то с Кириллом. Оба работали ночниками. Приходили к одиннадцати и числились работниками по подготовке и открытию ресторана, но никто их так не звал. Маруся наклонилась к Лизе, сверкая глазами, и прошептала. «Он меня на свидание позвал!» «Кто?» – опешила Лиза. Маруся выразительно повела идеально очерченными бровями. Ахнула Лиза совершенно искренне. «Да ты что?» «Прям позвал?» «Ну, на самом деле, это я спросила, не хочет ли он встретиться в нерабочей обстановке». Зная Марусю, скорее всего, она зажала бедного Руслана у фритюра и ультимативно потребовала ответ. «Согласился», – ничуть не смущаясь заявила Маруся, Так что завтра у нас неформальная встреча. «Свидание!» – хихикнула Лиза. «Поздравляю!» Она и правда радовалась за Марусю. Они познакомились еще по осени, когда Лиза только начала работать во вкусной точка. Тогда Маруся показалась ей подавленной и неразговорчивой. Лиза часто звала ее с собой на прогулке после смен. И однажды на Марсовом поле Маруся призналась – Что у нее не так давно умерла мама от многолетней и изнурительной. Она поэтому и пошла работать. Денег у отца достаточно. Он обеспечивал дочь, чтобы та училась. Но, как сказала Маруся, дума ее душили воспоминания. Когда летом закончилась учёба, она нашла первую попавшуюся работу во вкусные точка. Лиза не могла назвать Марусью подругой, но они хорошо общались. Во внерабочее время обменивались мемами в Телеграме, и Маруся даже звала на какую-то новогоднюю тусовку. В ночные смены они пошли вместе. Лиза хотела забыться и заработать денег перед праздниками. Маруся просто за компанию. Она училась на журналиста, любила пробовать новое, вот и здесь заинтересовалась. Как оказалось, все к лучшему, потому что иначе У нее не было шанса встретить ночников. «Кирилл свободен», – многозначительно и очень громко прошептала Маруся. «Смотри, можем устроить двойное свидание». «Откуда ты знаешь, что свободен? Уже успела справки навести?» «Ну, нет, но я спрошу, если хочешь». «Ни в коем случае», – замахала руками Лиза. «И я вроде слышала, как он своей девушке звонил». Маруся хитро улыбнулась, «Ага, значит, интересовалась». Туалет мыла, слышала, как он разговаривал, вряд ли солнышко, это подруга. Лиза не лукавила, она тогда выходила, а ночники как раз пришли и переодевались в служебном помещении. Кирилл всегда был эмоциональнее, в отличие от более сдержанного Руслана, они даже внешне мало друг на друга походили, Так что Лиза каждый раз удивлялась, что эти двое родные братья. Оба пришли на подработку на три месяца, так что Маруся решила ковать железо пока горячо. Она вздохнула и посмотрела на Лизу уже серьезно. «Только не говори, что ты не хочешь на свидание, потому что еще сохнешь по этому своему». Она прекрасно знала, что его зовут Макс, но всегда называла исключительно «этот», потому что была о нем невысокого мнения. По крайней мере, с тех пор, как он изменил Лизе с ее же подругой, а потом заявил, что Лиза странная, им лучше расстаться и больше никогда не общаться. «Не сохну», — сказала Лиза. «Но ты вроде против служебных романов». Маруся фыркнула. «Они тут временно, так что скоро перестанем быть коллегами». Закатив глаза, Лиза отвернулась и глянула на часы. Пора проверить зал да запереть двери. На несколько часов точка закрывалась полностью, чтобы ночники смогли промыть гриль с фритюром. А смена во главе с Антоном заканчивала и сдавала ресторан следующий. Незнакомец нашелся на прежнем месте. Стаканчик с кофе стоял пустым, крышечка от него валялась рядом. Уронив голову на руки, парень крепко спал. Видимо, никакие напитки ему не помогли. Помявшись рядом. Лиза все таки тронула его за плечо. Парень ощутимо вздрогнул, скинул голову и сонно заморгал. «Мы закрываемся», – сказала Лиза. Первым делом он посмотрел не на нее, а на окно, и задержал на нем долгий немигающий взгляд. Такой, что Лизе даже стало не по себе. Тем более снег по-прежнему валил густой пеленой, скрыв и город, и проспект, превратив мир в молочную пену. Сколько сейчас времени? спросил парень. Лиза растерялась. К четырем. У нас технический перерыв с четырех до шести. Вздохнув, парень наконец-то отвернулся от окна. Рассеянно подхватил стаканчик и только после этого понял, что он пустой. Поболтал им, как будто там мог остаться скрытый кофе. Лицо парня выглядело помятым, а глаза покраснели. То ли он смертельно устал. То ли давно не спал. Мы закрываемся, настойчиво повторила Лиза. Парень поднял на нее глаза. Они оказались серыми, удивительно светлыми, так что четко выделялся зрачок, и ресницы такие черные и густые, что любая девушка позавидовала бы. Можно я останусь тут? Опешив, Лиза уставилась на парня. Он смотрел, не отводя взгляд. Но по спокойному выражению лица, Лиза не могла понять, шутит он или говорит всерьез. «Мы закрываемся для посетителей», – пролепетала Лиза. «На два часа. Могу я остаться здесь на это время? Буду тихо сидеть. Вы меня даже не заметите». Вздохнув, он наконец-то опустил голову и потёр глаза. Одет он был прилично. Толстовка теплая и хорошая, куртка на спинке тоже выглядела новой. Но мало ли что случается в жизни. «Ты...» «Тебе некуда пойти?» – нерешительно спросила Лиза. «Я не могу выйти на улицу до шести». «Почему до шести?» «Тогда светлеет». «Нет же», – нахмурилась Лиза. «Светлеет позже». Парень махнул в сторону окна, хотя даже не посмотрел на него. «Светлеет в другом плане». Он спохватился и улыбнулся, отчего на щеке у него появилась ямочка. «О боже, я звучу так, будто обкурен. Не волнуйтесь, я просто мало спал в последнее время, а так нормальный». «Любой псих так и сказал бы», – проворчала Лиза, невольно проникаясь симпатией к незнакомцу. Он рассмеялся негромко и очень располагающе, так что Лиза сразу себя одернула макс тоже умел и улыбаться и быть обаятельным и лапшу на уши вешать подруги в институте которые его знали еще удивлялись как это она за ним не бегает умоляя вернуться что ж чувство собственного достоинства у лизы было но очаровательные парни ей по прежнему нравились простите посерьезнел незнакомец я думал тут круглосуточная работа если я сейчас выйду на улицу то умру. Позвольте остаться. Могу помочь. Помыть там что-нибудь. Он, конечно, склонен к драматизации, но снег на улице и правда валил такой, что Лиза сама была готова подождать, пока стихия хоть немного уляжется, прежде чем торопиться домой. Да и первые поезда в метро пойдут только к шести утра. «Поговорю со старшим по смене», – сдалась она. «Но ничего не обещаю». «Спасибо». Лиза уже разворачивалась, когда парень внезапно сказал. «Матвей». «Что?» «Зовут меня так. Матвей». «Лиза». Музыка продолжала негромко шебуршать, а Лиза все таки подошла к двери, заперла ее и перевернула табличку на закрыто. Почти ожидала, что снаружи заводит мрачный порыв ветра. Но нет. Снег валил бесшумно и ровно пряча мир под тишиной белого покрывала. Даже становилось немного не по себе. Или это холод через щели проникал. Лиза зябко передернула плечами, в последний раз посмотрела на падающие хлопья и пошла искать Антона. Тому, что кто-то чужой останется в зале, менеджер предсказуемо не обрадовался. «Не по правилам», – поджал губы он. «Не выгонять же его на улицу», там дичь какая то это снег это метели буран заявила лиза подумав что иногда можно и преувеличить и подраматизировать а метро только к шести заработает ты же не выгонишь человека на мороз под снегопад антон по прежнему пытался казаться грозным но он точно из тех кто дворовых котят подбирает и за пазухой домой приносит поэтому вздохнул ладно «Пойду посмотрю, что там за парень. Пусть Кириллу поможет полы помыть». «Учти, он работает на кофе», — хмыкнула Лиза. Она осталась с Марусей прибрать и протереть стойку. Конечно, заодно ответить на ее любопытный шепот, что это там за парень такой. Внятно рассказать Лиза не смогла, но ей не пришлось. Антон с Матвеем явились сами. Куртку Матвей оставил на том же месте у окна. Толстовка сидела на нем отлично, как и джинсы. Ботинки были массивными, похожими на армейские берцы, но явно не настоящие военные. Росту он оказался среднего, но широким в плечах. Толстовка скрывала фигуру, но точно не субтильный. Интересно, почему он оказался во вкусной точке среди ночи в будний день и не желал выходить наружу, накачиваясь кофе? Смена с кухни ушла еще раньше. Маруся с лизой тоже могли идти, но и они, и Антон не торопились выходить под снег. Маруся так вообще отправилась на кухню, где Руслан занялся чисткой гриля. Кирилл вышел в зал с ведром на колесиках, чтобы помыть пол. Это моб, возвестил он Матвею. Наш верный друг, который разольет воду, потом посушит. А нам останется только следить и вытирать слезы умиления. Он всучил Матвею тряпку. «Я полом займусь, а ты подоконники протри. Еще пожалеешь, что вызвался помогать». Матвей сделал неопределённое движение, словно хотел обернуться через плечо и глянуть на окна, но в последний момент передумал. «Давай лучше я полом займусь. Примерно представляю, как этой штукой пользоваться». Кирилл удивился, но возражать не стал, широко улыбнувшись. «Мне же проще помощничек» и направился в зал, помахивая тряпкой, и погромче подпевая отчаянно фальшивя, песни по радио. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Заткнись, кто-нибудь этого придурка! Послышалось от Гриля. У нас под окнами эту песню все лето орали. А я не ору, я пою, оскорбленно отозвался Кирилл. Но тон сбавил, или попросту увлекся танцами перед подоконником. На длинном шаге протёр, крутанулся и выхватил воображаемый микрофон, которым служила тряпка. «Вот это бодрость в четыре утра», – присвистнул Матвей. За полы он взялся уверенно. Не сразу понял, как справляться с мопом, так что Лизе пришлось показать. Она не протестовала, даже понадеялась, что удастся завести разговор. Очень уж ее интересовало, откуда такой Матвей взялся. Но он, понимающий, кивнул, шустро все сообразил, так что Лизе пришлось с разочарованием вернуться за стойку. Она занялась мусорными ведрами, а потом пошла расставить все на мойке. Руслан уже занимался грилем. Маруся крутилась вокруг него, не помогая, но и стараясь не отвлекать. В отличие от Юркого брата, Руслан был повыше и как будто погрубее на вид. Он выглядел сильным причем не столько физически, сколько в принципе, надежным. Лиза была плохо с ними знакома, но Маруся говорила, вроде бы Руслан старший брат, а на подработку они пошли чтобы помочь родителям. Руслан работал в какой-то компании, Кирилл учился, а ночами они тут. «Мы пойдем в кино», – заявила Маруся. «Там же не идет ничего», – удивилась Лиза. Но восторг подруги от грядущего свидания ничем было не испортить. Она отмахнулась. «Да какая разница? Что-то да будет». «Под попкорн покатит», — добавил Руслан. Оставалось надеяться. Это он так завуалированно и неуклюже говорил о том, что ему плевать, что там будут показывать на экране. Главное, что это свидание с Марусей, а не то, что он уснет в темноте после тяжелой работы ночником. Маруся обладала удивительной способностью интерпретировать все в лучшем свете, поэтому просияла, как почти отмытый Русланом гриль. Из подсобки выпал Антон, отчаянно зевая и поправляя очки. «Снег и не думает заканчиваться», — сообщил он. Надеюсь, к открытию метро распогодится, иначе Шрек расстроится. Так звали его Мопса, или за понятия не имела в чью светлую голову пришла идея назвать так слюнявое восторженное существо – Антону или его девушке. Антон выгуливал пса, когда возвращался с ночных смен. Он даже фото всем показывал. И Лизе тоже приходилось восторгаться чужим псом, хотя на ее взгляд все мопсы одинаковые. «Он и прогулки в такую погоду расстроится», – практично заметила Маруся. «У него свитер». «И меховые трусы?» Комбинезон. Антон, твой пес одевается лучше, чем ты. Они продолжали перешучиваться, пока Руслан методично заканчивал с грилем. А Лиза поражалась его спокойствию. Да уж, Марусе действительно нужен кто-то такой надежный. Руслан и работу сделает, и брата за шкирку выволочит из неприятностей. Однажды Кирилл чуть ли не целиком залез в холодильник, пока его мыл и Маруси вовремя улыбнется. Лиза скрыла зевок в кулаке и пошарила взглядом по стене, чтобы отыскать часы. Тогда-то и раздался крик, полный то ли боли, то ли ужаса, то ли недоумения. Лиза не очень разбиралась и успела подумать, что это вроде Кирилл. Судя по изменившемуся лицу Руслана и тому, как он припустил в зал, он точно узнал брата. Лиза кинулась за ним. Потом и Антон с Маруся опомнились. Кирилл сидел на полу. Рядом стояли и Матвей, который пытался что-то втолковать подбежавшему Руслану. Лиза различила слова, которые он повторял. «Не давай ему смотреть в окно!» Сидя на полу, Кирилл и правда не отрывал взгляда от белесых стекол. Глаза расширились, на бледном лице застыло выражение ужаса. Он пытался что-то сказать но из горла вырывался только хрип. Опустившись рядом на колени, Руслан заслонил окна собой. Наконец-то, моргнув, Кирилл пришел в себя. «Что за... там...» «Не смотри», — приговаривал Руслан. «Не смотри туда!» Взгляд Лизы против воли метнулся к окнам. Но она не увидела ничего, кроме белой пелены и отдельных снежинок, пролетающих близко к стеклу. Снова посмотрела на сидевших Кирилла с Русланом. Пинком оттолкнув моб в сторону, Матвей растерянно тер глаза, как человек, который пытался успокоиться и сосредоточиться. «Мама!» Крутанувшись, Лиза поняла, что совсем забыла о Марусе и Антоне, которые вышли следом. Но если Антон оглядывал развернувшуюся сцену и пытался понять, что происходит, то Маруся стояла и как заворожённая смотрела в окно. Переведя взгляд на нее, Матвей нахмурился, то ли пытаясь сообразить, что происходит, то ли тоже формулируя пресловутое «не смотри в окно». В отличие от Кирилла, ее взгляд не был испуганным, скорее удивленным. Элиза заметила момент, когда недоумение в глазах Маруси сменилось неверием, а потом с такой же скоростью восторгом. «Мама…» Не обращая внимания на окружающих, Маруся кинулась к входной двери. Ей наперерез двинулся Матвей, завопив. «Не открывай дверь!» Только он стоял далеко, а вот Лиза гораздо ближе. Она попыталась перехватить Марусю, но та больно ударила плечом и пронеслась мимо. В этот момент Лиза не сомневалась, что ничего хорошего Марусю не ждет. Может, слишком ярким было воспоминание об оголенном, первозданном ужасе на лице Кирилла, А может, не кстати, всплыла фраза Матвея, которую он говорил раньше. Если я сейчас выйду на улицу, то умру. Вдоль позвоночника холодило нелогичное, но четкое ощущение. Если Маруся окажется на улице, тоже погибнет. К счастью, на ее пути попалась запертая дверь. Маруся дергала ручку с отчаянием, смотря в стекло, потом сообразила повернуть замок. В этот момент к ней уже подскочила Лиза, обнимая и пытаясь оттащить назад. Она бы вряд ли справилась, но подоспел Матвей. Вдвоем они сумели отвести брыкающуюся Марусю назад кухне, усадили ее и Матвей отрывисто сказал: «Веревка есть? Какая веревка? Тут одни бургеры! Есть шпагат для коробок», неуверенно влез Антон. «Но такие меры?» Матвей рявкнул. Неси! Нужно ее связать! Иначе так и будет рваться наружу. Сейчас перестанет пялиться на снег, успокоиться и развяжем. Верещала Маруся страшно. Когда не вышла вырваться, укусила Матвея за ухо и тот зашипел от боли, но хватку не ослабил. Видя внезапное неистовство Маруси, Антон притащил из-под катушку джутового шпагата. Он был довольно тонким, не настоящая веревка, так что Матвей попросту бесцеремонно обмотал Марусю, делая из нее практически мумию на единственном нашедшемся стуле со спинкой. Она продолжала биться, но вырваться не могла. Переведя дыхание, Матвей выпрямился, утирая пот со лба. Ухо у него покраснело. К стойке подошел хмурый руслан. Кирилл опирался на него. «Какого чёрта тут творится?» – прорычал Руслан. Он посмотрел на Марусю и открыл было рот, чтобы сказать, что он обо всём этом думает. Но Маруся натурально зашипела. Подобный звук Лиза слышала только однажды, когда на даче у бабушки с соседским пацаном растревожило осиное гнездо. Они тогда быстро убежали, не желая узнавать, что будет. Вот и сейчас Лиза даже отступила на шаг назад. Похоже, Руслана это убедила в необходимости веревок или полубесчувственный брат на плече. «Я бы тоже хотел знать, что происходит», заявил Антон, скрестив руки на груди. «Как старший по смене, беру управление на себя». Хищно усмехнувшись, Матвей заявил. «Этим ты управлять не сможешь». «Вот и посмотрим». «Руслан, сажай Кирилла на пол за стойкой». «Тут чисто сами же мыли лиза принеси ему воды матвей проверь узлы и будь добр расскажи какого черта здесь происходит все занялись делом усталый диджей на радио возвестил о том что в северной столице пять утра и самое время начать просыпаться а потому пора зажигать под шнура налив воды лиза подошла к кириллу не зная удержит ли тот стакан Без лишних вопросов Руслан перехватил его и аккуратно помог брату выпить. За большими стеклянными окнами продолжал падать молчаливый, скрадывающий все звуки снег. Показалось, что мелькнуло что-то темное, Но Лиза не горела желанием тоже начать шипеть и оказаться связанной, поэтому торопливо отвела взгляд. По-прежнему стоявший со скрещенными руками, Антон поправил очки и посмотрел на Матвея. Итак. «Что это?» «Я... ну, точно не знаю». «Не знаешь?» — скинул голову Руслан и гневно сверкнул глазами. «А там ты уверенно заявлял не смотреть. Ты им что-то подсыпал, да? Чтобы глюки пошли?» «Когда бы я успел?» — пробормотал Матвей. Руслана этот факт не остановил бы. Он уже расправил плечи, готовые налететь с кулаками. Но Антон сказал. «Успокойтесь». Его голос звучал веско и спокойно, шнур на заднем плане мог звучать комично, но на самом деле добавлял агрессивности, которой в самом Антоне было мало. Не просто так его сделали старшим по смене. Сейчас он даже сутулиться перестал, расправил плечи и выпрямился во все свои почти два метра. «Матвей, либо ты сейчас же все выкладываешь, либо сам пойдешь на улицу». Примирительно подняв обе руки, Матвей сказал, «Да я мало что понимаю, но они приходят со снегом, ночью». «Кто?» «Снежные призраки, так их называли, что-то вроде злых духов. Являются в самые темные ночные часы, когда сильный снег идет». «И чего хотят?» «Забрать, конечно. Они питаются душами или телами. Не знаю точно и узнавать не хочу. Они показывают ужас и сводят с ума, чтобы зазвать к себе. А если есть близкий человек, который умер, то показывают его. А ты откуда все знаешь? Матвей замешкался, потом сдался и вздохнул. Я куртку возьму и покажу. У меня там телефон. Лиза, иди с ним. Ей совершенно не хотелось приближаться к окнам. Но Лиза понимала, что проследить за Матвеем стоит. А то мало ли, он там сейчас скрыт на камеру включит, продолжит дичь втирать, а потом заржет. Это шпранк. Антон остался следить за Марусей, а заодно наверняка узнать, что там с Кириллом, и успокоит Руслана, а то ведь тот дел наворотит. Идем, сдержанно сказала Лиза, и побыстрее. Матвей сам не мешкал. Он прошел через зал, подхватил куртку и пошарил по карманам в поисках телефона. Лиза хотела сказать, что можно к остальным и там уже найти, но тут ее внимание привлекло что-то за окном. Белесая пелена напоминала слепое бельмо на стекле, глаз, который ничего не видит. Чего пугаться? Но тут с той стороны появились невнятные силуэты. Один приложил ладонь к стеклу. Темные ладони изгустившегося мрака в молчаливом снеге. Окатила ледяная волна ужаса, сердце подскочило куда-то к горлу. Ничего угрожающего в силуэтах не было, но Лиза ощущала, как что-то по ту сторону хрупкого стекла смотрит на нее, запускает внутрь невидимые щупальца и пробуждает страх, расползающийся по венам. На глаза легла чужая ладонь, полностью скрывая обзор. «Не смотри!» Мягко отвернув Лизу от окна, Матвей опустил руку. Он выглядел серьезным и дал ей пару мгновений отдышаться. «В норме?» Лиза смогла только кивнуть. «Что?» Она глубоко вздохнула. «Что это вообще такое?» «Злые духи или что-то близкое к ним?» «Как животные впрыскивают яд, чтобы обездвижить и сожрать» так они впрыскивают страх, чтобы напасть. «А мертвецы?» Маруся видела мать. Надежнее некуда. Такая жертва не стоит на месте, а сама к ним бежит. Поворачиваться спиной к окнам было боязно, так что Лиза двигалась почти боком и только у стойки отвернулась, чтобы сосредоточиться на том, что происходило именно здесь. Кирилл явно оклемался. Они с Русланом сидели плечом к плечу, прислонившись к стойке. Антон снял веревки с Маруси, и она потирала друг об друга руки, как будто мерзла. Но вроде тоже пришла в норму. Девушка хмуро посмотрела на Матвея. Так что это было? А что ты помнишь? Я увидела маму. Она звала к себе, и желание было таким непреодолимым. Я хотела к ней, но это. «Это ведь не мама, да?» Кратко повторяя то же, что сказал Лизе, Матвей искал что-то на телефоне, бросив куртку на пол. Наконец-то найдя, перевернул экраном к остальным, так что все потянулись и сгрудились, чтобы посмотреть. Это было видео. Матвей запустил его, и веселый кудрявый парень на фоне мрачных колонн начал рассказывать, что стоит в знаменитой ротонде на Гороховой. Скрытая от внешнего мира стенами особняка, она представляет собой круглое помещение с двумя лестницами, одна из которых ведет в никуда. Благодаря потрясающей акустике в ротонде давящая тишина, но даже шепот слышен в любой точке и возвращается будто из-за спины. Парень на видео рассмеялся, что он бы показал, но их оборудование такого не улавливает. Камера дрогнула в руках мыкнувшего оператора. Судя по всему, из оборудования имелся только телефон. Парень продолжал рассказывать, что в 80-х годах прошлого века в Ротонде собиралась неформальная молодежь, а само здание было построено еще в 18 веке, и одним из владельцев был граф Зубов, известный масон. По нашим предположениям, дом изначально принадлежал масонам. И строился для их таинств. Отсюда такое странное архитектурное решение. Дом жилой, и никакого сатану местные жители пока не встречали. Так что есть, конечно, доля скепсиса. Но недавно я встретил одного человека. Из рассказа можно было понять, что информатором был бомшу московского вокзала. Он-то и поведал, что обычно никакой мистики вокруг ротонды и нет. Но если прийти туда ночью, во время сильного снегопада, действительно открываются порталы между мирами. Это мы сегодня и проверим. Снаружи валит снег. Тут вообще-то холодно. Но близятся самые темные ночные часы. Так что будем искать проход между мирами и снимать на видео. Отвернув телефон, Матвей нажал на паузу. Потом то ли перематывал, то ли искал другое видео. «Они нашли?» – спросила Лиза. «Скорее нашли их», – мрачно ответил Матвей и снова повернул телефон к остальным. Уже знакомый парень стоял около другой колонны, вроде бы на выходе. Он явно подмерз, тер руки друг от друга и бурчал, что только зря потратили время. Бросив оператору что-то вроде «Да не снимай уже», двинулся к выходу. Державший камеру его не послушал. Опустил ниже, но не выключил. Прошел к выходу, снял спину приятеля, который скрылся в пелене снега. Дальнейшее произошло очень быстро. Похоже, оператор начал опускать камеру, чтобы выключить. И тут его друг завопил. Оператор выронил телефон, тоже что-то закричал. Камера продолжала снимать, но на экране были видны только падающие снежинки. За кадром слышались крики ужаса, И возгласы «Не смотри!» Потом стихли и они. Радио тоже замолкло, вырубившись. Так что в зале повисла тишина. Только за окном по-прежнему падал снег. «Ты снимал!» Наконец подал голос Руслан. Матвей покачал головой, убирая телефон в карман. Эти двое исчезли. Их так и не нашли. Их друг отыскал телефон в снегу. Видео попало в сеть. Там кто-то и написал в комментах, что всему виной снежные призраки. Похоже, их вызвали эти масоны. Но они спали, а два придурка с камерой их разбудили. Они там на видео, еще какие-то ритуалы творили, найденные в интернете. Вот духи и проснулись. Сняв очки, Антон протер их полой рубашки, что обычно значило, что он сильно нервничал, но старательно скрывал хочешь убедить нас что это духи которых триста лет назад вызвали масоны серьезно не веришь иди сам в окно посмотри огрызнулся кирилл подавленная маруся кивнула руслан явно верил им на слово ализа и сама помнила темные ладони прижимающиеся к стеклу ощущала ужас кем бы ни были эти создания в снегопаде они точно существовали «А ты к ним какое отношение имеешь?» – подозрительно прищурился Антон. «У меня подкаст о всякой мистике, особенно в Питере. Поэтому я пошел проверить. Просидел в ротонде под снегопадом. И ничего. Да, не по себе немного, но там и место соответствующее». Дождался утра и ушел. «А на следующую ночь?» «В общем, они умеют сны насылать. Я так понимаю». Во сне проще всего пробраться в сознание. Короче, очнулся я, когда стоял у двери квартиры и собирался выходить наружу прямо босиком. С тех пор несколько ночей не спал. Боялся. А сюда зачем пришел? Дома сестра маленькая, родители. Испугался, что впущу к ним этих тварей. «Подожди», – встрепенулась Маруся. «То есть это ты их сюда привел? Они за тобой пришли?» «Придурок! Чего тебе дома не сиделось?» «Я же не знал!» «А на что рассчитывал?» По-прежнему спокойно спросил Антон. «Я так понял, эти духи за тобой увязались. Ты же хотел их найти. Но вот и нашел». «Думаю, они потеряют след, когда перестанет идти снег. Сегодня последняя ночь непогоды. Нужно просто дождаться шести утра. Тогда они исчезают». В этом и состоял план Матвея – дождаться шести, встретить день, когда небо наконец-то расчистится, и сбросить с хвоста неведомых тварей. Он говорил уклончиво, но Лиза поняла, что и сам Матвей то ли проводил в ротонде какие-то ритуалы, то ли читал заклинания. Поэтому разбуженные духи его и почуяли. Он понятия не имел, что они покажутся и потянут людей в зале. Значит, нужно продержаться сорок минут. Практично подвел итог Антон. Говоришь, тогда исчезнут? Будем надеяться, что день нас ждет ясный. Он отправился посмотреть, что там с радио, потому что в зале воцарилась гнетущая тишина. Маруся перебралась на пол, устроившись сбоку от Руслана. Правда, вскоре пробормотала, что ей нужно в туалет, и побрела туда. Матвей пытался справиться с кофемашиной и сделать себе еще кофе. Но Лиза не стремилась ему помогать. Неожиданно встрепенулся чуть не уснувший Кирилл. «А Маруся где?» «В туалете», — отозвалась Лиза. «Точно? Я до сих пор чувствую, что эта фигня за окном меня до конца не отпустила. Пока не смотрю, все нормально. Но меня-то она ужасом фигачила, а не мертвыми близкими». Лиза и сама ощущала холодок по спине но списывала его на то, что ситуация у них, мягко говоря, нестандартная. Она не понимала, как относиться к происходящему, поэтому не удивилась бы, если бы сейчас проснулась дома и все оказалось сном. Да что там, она почти ждала этого. Но если допустить, что все правда... Лиза поторопилась к туалету, но решила сначала проверить зал. Марусю она увидела сразу же. Та заворожённо смотрела за стекло, стоя у двери и пытаясь на ощупь справиться с замком. Он щелкнул, но прежде чем открылась дверь, Лиза хлопнула по ней ладонью, удерживая. «Ты что делаешь?» В брошенном на нее взгляде Маруси была нескрываемая злоба и, что хуже всего, осмысленность. «Отойди», — тихо сказала она. «Там мама». «Это не она». «Откуда ты знаешь?» Спокойный голос Маруси заставил Лизу растеряться, а та уверенно продолжала. почему уверена? уверенно?» «Из-за того, что этот Матвей наговорил». «Да мы его видим впервые в жизни. Откуда он знает, что именно разбудили в ротонде? Это могут быть настоящие призраки. Я хочу точно знать. Хочу увидеть маму». «А если это не она?» «А если она?» Лиза судорожно пыталась отыскать слова, которые могли убедить Марусю. Теперь она начала понимать, почему такие видения куда надежнее страха. Он сковывал, не давал уйти. Но если не сжирал сразу, то позволял убежать, спрятаться и уж точно не поддаваться на уговоры. Но Марусю звали не страхом, а чем-то гораздо более сильным. «Эй, вы что творите?» Руслан и Антон замерли за стойкой. Кирилл уже бежал к ним, но Матвей оказался еще быстрее. Он был почти рядом с девушками, но все равно не успел. Улыбнувшись, Маруся распахнула дверь. Лиза почувствовала порыв ветра и ее окутали колкие снежинки. Стекла скрывались мутной пеленой снега, и Лиза приближалась к ним осторожно, буквально по пол шашка. «Аккуратно», – предостерег Матвей. Он стоял рядом, но приближаться не торопился. Невдалеке хохотала Маруся, которая проиграла бой Руслану с Кириллом, и теперь все трое валялись в снегу. «Не пугай их», – сказал Матвей. «Ты же помнишь, что будет». Шикнув на него, Лиза сделала еще полшага. Конечно, она помнила. И ничего не могла сделать с тем, что аура окружавшего их снега между мирами Вселяла ужас или заманивала новые жертвы. Они все теперь где-то здесь, вне пространства. Тот парень из видеоролика, кстати, оказался интересным собеседником, а снимавшим его оператором и вовсе была девушка. Они с Лизой сдружились. Времени как такового тут не существовало, поэтому Лиза не знала, что происходит там в их мире. Ясно было только то, что их видят исключительно ночью, Когда идет снег, приблизившись к окну, Лиза разглядела парочку, стоявшую рядом. Пытаясь рассмотреть их, она наклонилась ближе, приложила ладонь к стеклу. Девушка с ее лицом подняла глаза, уставившись на Лизу в ужасе, пока на ее глаза не опустилась рука парня. Лиза моргала, пытаясь понять, что происходит. Единственное, что она знала, холодно ужасно холодно стуча зубами села на полу кутаясь во что то чем ее укрыли кажется куртка чужая куртка осторожно матвей поддержал ее за плечи оглядевшись лиза пыталась осознать что она только что видела совместить с картинкой перед глазами маруся неподвижно лежала на полу, но ее грудь равномерно вздымалась руслан суетился рядом. Кирилл сидел, прислонившись к стене, грея руки о картонный стаканчик с чаем или кофе. Антон стоял, скрестив руки и устало прислонившись к окну, смотрел в него без страха. «Что произошло?» Губы замерзли и с трудом двигались. «Не уверен», – пожал плечами Матвей. «Вас Маруси накрыла снегом. Вы отключились. Я успел закрыть дверь» но тоже ненадолго потерял сознание. Сейчас снег закончился. Парни скорую вызвали. Она уже рядом. Ты как? Видела странное. Почему нас отпустили? Я дверь закрыл. Все в порядке. Духи не успели вас забрать. Повернув голову, Лиза заставила себя посмотреть в окно. Снег действительно прекратился, но еще стояла темнота, И фонари подсвечивали белые сугробы на Невском. День наверняка будет ясный и погожий. Только вот Лиза не могла просто отмахнуться от того, что видела. От собственного лица, искаженного ужасом. От самой себя, сотканной снега там, где нет пространства, а время условно. «Ты говорил, что нужно этим духом?» Губы все еще слушались плохо, тело бело дрожь. Но Лиза твердо посмотрела на Матвея. Он нахмурился. То ли тела, то ли души. «А если они забрали мою душу, я бы почувствовала?» Ответить Матвей не успел, но вряд ли он мог знать наверняка. Маруся на полу застонала, приходя в себя. Где-то вдалеке послышался сигнал скорой, спешащий на помощь то ли к ним, то ли к кому-то другому у кого проблема исключительно с телом. Лиза в последний раз покосилась на окно, боясь увидеть собственный силуэт, но там никого не было. «Не смотри», – посоветовал Матвей. «На всякий случай».